Примените к себе собственный совет. Сегодня прохладный зимний день, идет снег. Горы покрыты белым, их пики скрыты в серебристых облаках. Под ними мой дом тонет в снегу с дождём. Крупинки непрерывно бьются в стекло с тикающим звуком. Звуки природы побуждают меня сохранять бдительность. Позже мне нужно будет ехать за рулем, а я боюсь непогоды в пути. Придется ехать полчаса на юг по коварным дорогам. Я собираюсь посетить доктора Арнольда Джонса и его жену Дасти. Мы дружим уже тридцать лет. не прекращается. Гору освещает луч света. Дождь со снегом уползает в свою нору. Я слышу гул грузовика, идущего по моей грязной дороге. Лили хлопает собачьей дверцей и храбро выскакивает наружу. Звонит телефон. Это звонит моя подруга Тейлор. Просто отметится. «Как прошел твой день?» — спрашивает она. «Меня погода задержала. Снег и дождь со снегом. Видимость нулевая. Это прекратилось пару минут назад. А сейчас лучше?» «Да, гораздо. Я надеюсь, небо останется ясным. Собираюсь ехать к Арнольду и Дасти». Ты же ненавидишь ездить за рулем в непогоду, восклицает Тейлор. У нее острая память. Она не забыла мои жалобы на опасные дороги. Теперь она полна советов. Если погода ухудшится, сиди дома. Хорошо говорю, я знаю, что не послушаюсь. Я слишком долго не виделась с Дасти и Арнольдом, а они живут к югу отсюда, в стороне от горы, вдали от снега. Всю зиму, когда мы созванивались, мне говорили. Снега очень мало. Тогда как мой дом утопал в сугробах. Несмотря на сложности, я намерена сегодня ехать. «Просто подумай о безопасности», — продолжает Тейлор. «Я считаю, тебе реально надо остаться дома. Никуда не выезжай». Я помню, что у Тейлора почти на каждый случай жизни есть совет. Еще я знаю, что далеко не всегда хочу им следовать. Даже если совет правильный, его так преподносит, что во рту все сводит. Мне тяжело писать. Говорю я ей, меняя тему. «Последуй собственной рекомендации», — советует Тейлор. «Просто начни». «Да, это работает». Соглашаюсь я и негодую от того, что меня побили моим же оружием. «Конечно, работает», — огрызается Тейлор. «У тебя дома есть еда на случай, если погода снова ухудшится?» «Немного». «Немного? Что ты имеешь в виду?» «Достаточно». «Достаточно? Что это значит? Тебе следует забить морозильную камеру едой». У меня есть овощи и мороженые фрукты. Выкладываю я. Против моей воли меня втянули в разговор. Тебе нужны протеины. У тебя есть гравлакс? Есть, но он для Лили. Она поделится. Ты помнишь, что я веган? Я реально помню, но немного лосося не повредит. Хм. Я знаю, вариант получше, чем поссориться с Тейлор. Мы расстаемся на том, что погода проясняется. Тейлор довольна. Она думает, я последую ее совету, а я знаю, что не стану. Лили, лосось, вкусняшка! Предлагаю я, и собака несется к холодильнику. Я не прошу ее поделиться. Я беру бумагу и начинаю писать. Тейлор могла иметь добрые намерения но ее навязчивый совет скорее оставляет чувство насилия, чем вдохновение. «Я пишу, чтобы определиться, что мне делать. Не то, что считает Тейлор. Быстро приходит ясность, я знаю, как поступлю. Спускаясь с горы по быстро тающему снегу, Карнольду и Дасти, я выбираю серпантин. Как я и полагал, и снега на дорогах нет». Видимость хорошая, и я относительно легко справляюсь с многочисленными поворотами. Заезжая в нужный проезд, я слышу приветственный лай двух собак. Арнольд открывает дверь. «Рад тебя видеть», — говорит он. «Рады, что мне рады», — отвечаю я, благодаря свою интуицию. «Попробуйте сделать. Возьмите ручку». Назовите ситуацию из своего опыта, когда, несмотря на настоятельные рекомендации друзей, вы знали, что нужно делать, и вам стоило последовать своему совету, а не чужому. Страшно ли вам так поступать, отказывая другу? Помните, когда мы делаем что-то правильное для себя, мы правильное делаем и для других, неважно, согласны ли вы были с этой точкой зрения конкретно в тот момент. Пусть ваша смелость... И чувство достоинства позволит поступить так, как вы это видите. Проверьте себя. Как вы себя ощущаете, последовав своему же совету? Чувствуете ли облегчение, усиление потенциала, оптимизм? Текущая проверка. Вы не забросили утренние страницы даты творчества и прогулки? Какое открытие вы сделали, когда осознанно прислушивались к окружающим людям? У вас усилилась связь с ними? Есть ли человек, которого вы осознанно собираетесь перестать слушать? Назовите один запомнившийся вам опыт, связанный со слушанием. Какое озарение он вам принес?